Глава 2. Креда Ассасинов. Задоровавшийся над нашими головами файербол заставил меня инстинктивно пригнуться. И в ауре лучи сразу нескольких бластеров прошили Василию грудь, лишив почти половины жизни. Надо отдать патрульным должные. Перегруппировались они практически мгновенно, рассредоточившись в редкую цепь. Теперь у них был достаточно широкий общий угол обзора, позволяющий контролировать обстановку хотя бы на первое время. Нападавшие появились буквально у нас под носом, только сейчас. Явно использовали мощное зелье невидимости. Кто это был, понять было сложно. так как фигуры, на первый взгляд вполне похожие на человеческие, скрывались под широкими тёмно-зелёными плащами, а лица были укутаны плотной тканью. Видны были только узкие щелочки глаз. Но рассмотреть их в пылу сражения было практически нереально. Целитель Леонид быстро восстановил лидеру патрульных потерянное здоровье, и тот с громким криком бросился на одного из нападавших. Было их не меньше десятка – Каждый вооружён бластером простой, но надёжной конструкции и длинным кривым ножом. Призвав лечебного дроида и кучу сфинксов-фантомов, я решил отступить. Всё-таки рисковать ради неизвестных дозорных в мои планы точно не входило. "На скоф!" грубо крикнул Василий, которого теснила фигура в плаще. "На скоф, этойнопланетике, так и будешь стоять!" Сразу двое нападавших прикончили мелкого, который проверял меня полицейским зельем. Убийцы работали хладнокровно и методично. Убедившись, что порнишка упал и больше не встаёт, они молча развернулись и пошли на целителя. Остальные в этот момент отправили на отдых сразу трёх патрульных. Мои коты бросились под ноги нападавшим, но те, казалось, были готовы и к этому. Спустя секунду замешательства убийцы распылили в воздухе какую-то смесь, которая буквально разъела моих зверюшек. Такого я ещё ни разу не видел. Странно. но на меня самого они почему-то и не думали нападать. «Александр!» Тихо, но настойчиво позвали меня. Убийцы в зелёном расправились с хиллером и теперь окружили Василия, который грязно ругался в мой адрес и сыпал угрозами найти меня в реальности. «Александр!» Вновь послышался настойчивый голос. Я оглянулся. Это был однорукий тохота. Маленький обезьян смотрел на меня из-под лобья. «Это за мной. Прикроешь меня?» Я я перечислю тебе 5000 кредитов. Происходящее было более чем странным. Неизвестные напали на российских дозорных, чтобы отбить у них Миракца, но при этом не для того, чтобы спасти, а чтобы прикончить, если я правильно понял маленькую мартышку. "Что есть?" сказал Зирт. "Ну хорошо. 8. 10." твёрдо сказал я. Пусть мне и стало интересно, что тут творится, но показывать свою заинтересованность как-то не хочется. Да и предлагал же он раньше 10 тысяч, вот пусть их и платит. В этот момент Василию вскрыли горло лезвиям ножа, и полоска его жизни обнулилась. На самом деле жалко патрульных. Пусть это только игра, но для них-то все вокруг уже, похоже, превратилось в реальность. А ведь я начинаю жалеть, что не вступил в бой сразу и позволил им умереть. Похоже, вот она основная причина, почему согласился помочь этому маленькому людоеду. Захотелось не дать этим немцам завершить начатое, а там можно и с обезьяном будет довести дело до конца. "Да говоришь", согласился Тахота. Его голос дрогнул, глазки забегали. Убийцы в плащах разобрались с дозорными, не потеряв никого из своих, и теперь уверенным шагом двинулись в сторону Зирта. После смерти Василия обезьян потерял статус пленника и теперь свободно мог убежать или того проще сделать релок. Однако он достал из инвентаря какой-то чудовищный арбалет и открыл огонь по наступавшим фигурам. Я же призвал таинственного зверя и расчехлил лучевой пулемёт Арсии. Выстрелы Зирта практически не нанесли врагам ощутимого урона. Зато огонь моего лучемёта практически сразу снёс троих, кубарем покатившихся по земле в попытках сбросить пламя с моментально вспыхнувших тел. Вот что разница в уровнях делает. Василий скрестил в камень одного из врагов, попытавшихся выстрелить меня, затем ещё и ещё одного. Увидев, как стремительно тают их ряды, убийцы в зелёном стали отходить. Один из них упал, потеряв все жизни, двое других тут же подхватили его и оттащили подальше от поля боя. Оставшийся в это время старался прикрыть отступление. Вот только с учётом того, что мои выстрелы выносили их с одного попадания, несмотря на какие-то защитные техники, которые они пробовали время от времени применить, выглядело это даже не глупо, бессмысленно. Те, кого Василиска обратил в камень, по очереди очнулись и тут же присоединились к своим погибшим коллегам. «Попасть в замершую фигуру я могу со стопроцентной гарантией». Неожиданно над головой пролетела платформа, похожая на ту, что использовал печеный градус на Альтеи. Управляла ей такая же фигура в зеленом плаще с капюшоном и с закрытым лицом. Последние оставшиеся в живых враги уже не стреляли, а бежали к своему транспорту, который приземлился неподалёку, на французской территории. Так как я не стал их преследовать, им удалось погрузить тело убитого товарища на платформу, после чего она взмыла в воздух, своим набирая скорость и взяла курс на запад. "Это что ещё было?" растерянно произнёс я. "Окушение на убийство", буркнул маленький обезьян. «Всё, как и договаривались. Десять тысяч кредитов». «Игрок зиртохота перевёл на ваш счёт десять тысяч кредитов», — подтвердило системное сообщение. «И спасибо», — выдавил из себя Мирахитс. «С моим уровнем я бы не отбился». «Вот только стоило ли оно того?» — крутилась в голове мысль. А руки не спешили убирать лучи мёд в инвентарь. Хоть и не похож этот зирт на существо, которое будет кого-то есть, но что я о нём знаю. Пожалуй, всё-таки доведу до конца дело патрульных, хотя бы из банального уважения к ним. Но пока я размышлял, обезьян уже успел скрыться в портале. Что ж, значит, не судьба, решил я и задумался теперь уже о нападавших. Эти существа в зелёных плащах, хоть и моментально умирали, всё же наносили урон на хорошем уровне, так что при желании могли бы меня и уничтожить, особенно если бы не бросились бежать. Да ещё если бы их сообщник на платформе сразу же включился в бой. Преимущество в высоте сделало бы меня гораздо более уязвимым. При этом стал очевидным ещё один факт: они сперва и вовсе не пытались меня атаковать, убили патрульных, чтобы освободить Тахото и забрать его с собой. Забрать или всё же убить. Необычно, кстати, что они прихватили с собой тело одного из погибших игроков. Сделано это было явно для того, чтобы никто не попытался собрать с него дроп. Видимо, этому зелёному ассасину было что скрывать. Однако чёрт с ними с ассасинами. Только сейчас до меня дошло, что с патрульными я поступил всё же нехорошо. Понятно, что они мне никто, иступаться за них, участвуя в чужих разборках, было бы не очень благоразумно. С другой стороны, они были людьми, а нападавшие и на планетчиками, пусть и охотящимися за юным тахотой. Неужели чужие расы и вправду стали мне ближе, чем земляне? Всё-таки зигт жрал людей. Что-то пошло не так, Александр. Что-то явно пошло не так. Прервав собственные размышления, я решил, что оставаться здесь и дальше просто опасно. Я шёл к французам. Так чего же медлю? Сделанного не воротишь, а вот исправить ошибки при случае запросто. Быстрым шагом я пересёк условную границу игровых ареалов и направился к желтоватой дороге, уходящей за горизонт. Игроков-новичков обычно поначалу удивляет такое странное расположение игровых ареалов. Но не было же в конце концов никогда в истории российско-французской границы. А потом, более пристально изучив виртуальную карту земли и посидев вечерок над полезными статьями, они понимали систему. Стыдно признаться, но даже я сам все эти годы игры не особо задумывался над такими, казалось бы, незначительными, но на самом деле немаловажными вещами. В Джи не было России, Германии, Франции, США и любых других стран. Были только кластеры, копирующие стереотипную культуру: западноевропейскую, арабскую, дальневосточную и многие другие. Именно поэтому города в стартовой локации назывались Сорнфель, Лернхоу, а не, скажем, Дремучинск или Китежград. А после большого откровения, как в прессе назвали знакомство землянцы с истинной природой Джи, Сильные государства стали создавать виртуальные протектораты. Не думаю, что древние создатели игры предусматривали подобную систему, но с другой стороны, никаких правил подобная инициатива не нарушила. Вот только, если раньше границ в земном ареале игры не было, как таковых, с недальнего времени наш виртуальный мир стал сильнее напоминать реальный, правда, с очень нехорошей стороны. География в земном ареале, вопреки ожиданиям игроков, совершенно не совпадала с оффлайн-землёй. Поэтому, когда начали создаваться протектораты, виртуальная политическая карта G стала напенать лоскутное одеяло с самыми немыслимыми сочетаниями. К примеру, Германия граничила по суше с Британской империей. Да-да, англичане решили так и взять реванш, а Россия с французской виртуальной республикой Скорее передо мной показалось небольшое поселение под названием Медельхейм. Снова, по иронии судьбы, ничего общего с классической Францией. Здание ратуши, оружейная, магазин, несколько ферм и тир. Но на маленькой городской площади велась бойкая торговля. Игроки менялись доспехами, зельями, спекулировали на ресурсах или же предлагали свои услуги по прохождению квестов. Мари, я в Медельхейме. Может, встретимся, поговорим? Написал я француженке на удачу, однако ответом вновь было молчание. Хотя рыжей ник романтка попрежнему находилась в игре. Грустно, сказать по правде, ведь вся моя команда рассыпалась как Советский Союз в прошлом веке. Я понимал, что действовать в одиночку значительно проще в отдельных моментах, но в целом всё равно как-то обидно, да и польза от моих компаньонов порой была. Ай, бро, отвлёк меня от невсёлых мыслей темнокожей парнишки. Явный выходец из стран Африки. Марсель Галимар. Прочитал я его ник и понял, что это многого земного от века. Покажил на арбите Мираха и играл в чужих ареалах. Привет! Энергично замахал он рукой. Зелья невидимости интересуют? Есть неплохое полицейское зелье, в два раза дешевле, чем в лавке, и минимум в полтора, чем на ауке. Спасибо, нет. И отрицательно покачал головой. Оружие? не отставал Марсель. Да спеши. Я натянуто улыбнулся и вновь покачал головой, решительно двинувшись мимо навязчивого француза. «Эй, эй, эй!» — как-то не очень вежливо окликнул меня Марсель. «Пст!» Вот это последнее «пст!» Меня и вывело из себя. Не зная, что именно я собирался сделать, но тот успел примирительно выставить вперед руки. «Проходка в чужой ареал?» — с надеждой спросил Марсель. «А вот это уже интересно», — отметил я про себя. «Проходка в чужой ареал?» И белозубый спекулянт тут же довольно улыбнулся, понимая, что зацепил. Можно подробнее? Раз интересно, надо узнать детали. Марсель продолжал сиять, как начищенный медный таз. Сделав эффектную, по его мнению, паузу, он многозначительно поднял указательный палец вверх. Ты же, наверняка, знаешь, что в нашей республике часто бывают гости оттуда. Ия нетерпеливо кивнул. Понимая, что сейчас меня ждёт заготовленная и полная штампов рекламная речь, скажи, бро, ведь наверняка же хотелось бы побывать где-нибудь на чужой планете, проникновенно жестикулируя и строя умилительные гримасы, спросил Марсель. Боже мой, да ему бы играть в голливудских блокбастерах. Меня так и подмывало утереть ему нос, сообщив, что чужих планет я видел побольше, чем он, но нельзя, надо держать себя в руках. Смотри, Продолжал удивлять меня темнокожий француз. «Есть в мирах. Там живут человекообразные обезьяны. Ты только представь себе!» Я изобразил изумление, чтобы Марсель как можно быстрее перешел к новому секрету Палишинеля и рассказал бы мне, к примеру, об Альдрагстрейне. «А еще есть миры, где живут котята!» «Надо же, не угадал!» «Хе-хе-хе! Чувак, ты уж, наверное, решил, что там можно склеить девчонку с няшными ушками, как в аниме!» Марсель закатился добродушным, но каким-то фальшивым, явно отработанным смехом. Он меня уже порядком раздражал, этот предприимчивый француз. Но продолжать разговор было необходимо. Выяснилось, что в этом кластере не только рады гостям из других миров, но ещё и приторговывают путешествием в иные ареалы, и, разумеется, сами напланетянки тоже с этим наверняка связаны. Я кисло улыбнулся в ответ, изображая, будто оценил шутку Марселя. «Нет, Мунами, ты бы видел этих вовсе не сексуальных кисок!» Француз покачал головой. «Они страшны, как тигры, пантеры и ягуары вместе взятые, но они очень радушно принимают гостей с Земли. А что еще есть?» — спросил я, притворяясь заинтересованным. «Значит, Мирах и Мелмак приторговывают с землянами допуском к своим игровым зонам. Интересно, кто же еще?» Если ты ищешь красивую девчонку, то это возможно лишь здесь, на земле, серьёзно сказал Марсель и снова закатился смехом, будто удачно пошутил. "Я серьёзно, Ми, не ищи среди инопланетянок подружку", и он снисходительно похлопал меня рукой по плечу. "А вот поиграть с ними стоит, уверяю тебя. Сколько стоит поиграть в Реали Мираха?" спросил я, выбрав Родину Солонима без всякого умысла, просто чтобы узнать цену. «Обычно берут от десяти тысяч», – посерьёзнее сказал Марсель. «Но для тебя, Монами, я могу попросить скидку. Правда, за это придётся взять с собой ещё одного игрока. Точнее, это он тебя возьмёт, а ты просто немного компенсируешь ему расходы». Француз многозначительно помолчал, испытывая моё терпение. «Две тысячи долларов», – наконец сказал он. «И ты качаешься на мирахе».